Глава 13. Посчитав, что все неприятные моменты улажены, демон решил произвести впечатление на неокрепший ум провинциалки. С чего такие выводы? А как иначе объяснить то, что Тершатыйян не поленился провести экскурсию по замку? То, что это место мне незнакомо, поняла сразу, как посмотрела в окно. Если в родовом гнезде шатыянов все дышало свободой и величием, то этот дом воспринималось душной золотой клеткой. Та часть строения, в которой обитали наложницы, располагалась в центре громадного сада. Из каждого окна, что попадалось на пути, открывался прекрасный вид на цветники, фонтанчики, ухоженные дорожки, беседки и прочие красоты. Все портила громадная стена, простирающая вверх и в стороны, насколько хватало взгляда. Судя по всему, климат на внутренней территории поддерживался магически. Яркий свет, комфортная температура и цветущая зелень не соответствовали времени года и суток. Когда уходила из Академии, одно из двух солнц уже закатилось за горизонт, а по дороге в золотую ветку я немного замерзла. В Ортане сейчас осень. Она значительно отличалась от земной. Если на родной планете осень характеризовалась буйством красок, то природа Альвадиса смотрелась хмуро. Сочные оттенки зелени и бирюзы в листве и растениях бледнели, а синие цвета сгущались до кобальтового. Мне показали роскошную купальню. В прозрачно-голубой водичке как раз плескалось несколько полуголых девиц. Приведи траны ранее оживились. Приняли эффектные эротичные позы, чтобы хозяин мог оценить их прелести. Не забывая при этом бросать томные взгляды. Угу! Меня те же самые взгляды готовы были укатать в асфальт. На грязь и тони смотрят с таким отвращением. Пускай я немного растрепана и одета в простенькую тунику с шароварами, которая получила взамен испорченной одежды. Но это не повод брезгливо морщиться. Что же, иного от гаремных девчонок и не ожидала. Не удивлюсь, если сегодня же попытаются травануть. Ну или еще какую пакость сотворить. Еще меня, наверное, должна была сразить зала для танцев. Гостиная для настольных игр, вышивальные, это прямо всю жизнь мечтала, и спортзал. Порадовало наличие сауны и массажной, должны же быть хоть какие-то радости жизни. Впечатлила библиотека, труды по некромантии в ней вряд ли обнаружатся. А вот всевозможные романчики, слезливые истории, сонеты были в большом ассортименте. Заметила учебники по языкам и истории. Значит, образованность поощрялась. Похвально. Осмотр закончился моей комнатой. Судя по всему, транер еще с первой встречи выделил мне место в гареме. В просторном помещении, разделенном на две зоны, одну часть занимала кровать размером с аэродром, а вторую отдали по специальный подиум. Обилие зеркал вокруг и удобный диванчик говорили о том, что демон собирался вдоволь наслаждаться приватными танцами, да и все остальные желания, скорее всего, воплощать на месте. «Угу! Может, другие девушки готовы мириться со своим положением. Может, у кого-то просто нечего противопоставить демону, но точно не мне». «Единственному на весь Альвадис и Ильмаргу прозябать в гаремном террариуме?» «Да я это место по кирпичику разберу, или на атомы, как кому нравится». В общем, сдерживая свою радость от обретения нового дома, еле дождалась, пока Таршатыйян уйдет. Хорошо, что он не мог читать мысли, а то не воспринял бы мою бледность и потерю дара речи» как легкую усталость и восторг от неожиданно свалившегося счастья. Перед уходом демон представил мне служанку Сайди, по совместительству шпионку и охранника Евнуха, телохранителя и тюремщика. Транер особенно подчеркнул, что Диас несостоятелен как мужчина и лишь по этой причине допущен ко мне так близко. В роду Диаса были степные орки. Безошибочно определила по внешним признакам практически истребленный народ, который проживал на территории Артанской империи до прихода демонов. Отсюда могучий рост и красноватая кожа. Свет очень напоминал загар человека, заснувшего в первый день отпуска на пляже. А черты лица приятные. Были бы, если бы не голова, лишенная волос, да татуировка напоминающая рисунок кожи змеи, тянущаяся от середины лба до шейних позвонков. Может и ниже, но за одеждой не видно. А еще пирсинг на губе, в носу, над бровью и тоннели в ушах. Ни дать ни взять формал. Сайди настойчиво, так что я не смогла отказаться, помогла раздеться и принять ванну. Под ванной подразумевалась лично окупальна с приличным бассейном метров пять в длину и 3-4 в ширину. В воду вели широкие ступени, на которых можно было расположиться для различных процедур. Надо ли говорить, что Сайди не отстала от меня и там. Вымытую до скрипа и намазанную душистыми маслами, служанка обмотала тончайшей простынкой. После проводила в гардеробную, где в открытых шкафах и полках пестрела от разнообразной одежды. Неотъемлемой частью гаремного наряда являлось шикарнейшее белье, и уже сверху надевались полупрозрачные шаровары и туника. Эта одежда больше открывала взгляду, нежели прятала. На ноги полагались удобные балетки, расшитые жемчугом и бисером. На полках приметила с десяток туфель на высоком каблуке. В финале моего перевоплощения в наложницу Сайди подвела к туалетному столику, на котором красовалась солидная резная шкатулка. «Подарок хозяина, драгоценности», — пояснила служанка. «Он сам подбирал. Вам обязательно подойдут». «Когда только успел», — хмыкнула. Совершенно не торопясь изучить содержимое. Так пока вы в купальне были, Вертер Шатыйян собирался в сокровищницу спуститься. Предупредил, что пришлет с Герселой. Кто это? Сводная сестра благородного Вейра. Она следит здесь за порядком в отсутствии брата. И какова она? Как не хотелось выпроводить служанку, но любопытство пересилило. До сих пор я ничего не слышала о родственниках Транера. Знала, что император Найбер Ван Глассер – его двоюродный брат, и все. Думаю, скоро узнаете. Госпожа обязательно навестит вас уже сегодня. Что-то подсказывало радости мне это знакомство не принесет. Был еще момент, который не терпелось выяснить. Сайди, а где вещи, в которых я прибыла сюда? Зачем вам эти лохмотья? Господин купил вам столько новой одежды. Можете хоть по три раза на дню наряды менять. И еще купит, если угождать ему будете. Угу, на шмотки разменивают, гады. Нет, вещи были безнадежно испорчены. А вот мои украшения, где они? Амулет для перехода через магическую преграду. Кольцо-портал и пластина с энной суммой в гномьем банке. С этими ценностями я не готова расстаться. моё. Не могу знать. Когда меня вызвали, никаких вещей уже не было. Лжет. Безошибочно определила я. В глаза не смотрит, нервничает. Руками уже десять раз скомкала кусок пояса. И раз в минуту обязательно поглядывает на дверь. «Ждет кого-то? Наверняка. Может, ту самую Герселу?» Предположение подтвердилось через пять минут. Резко распахнув створки дверей, в комнату влетела демоница. Смуглая, черноволосая, хищная и очень красивая. Сходство с Транером определенно было, но Герсела была более утонченной, подбородок чуть скошен, Уголки карминовых губ опущены вниз, а вот форма носа и разлет бровей мне знакомы. Однако взгляд не такой пронзительный, хоть и не менее тяжелый. На вид Горселе 19-20, а вот истинный возраст не определить. Транеру вот за тысячу перевалило, а выглядит лет на 30-35. В отличие от встреченных раньше девушек, Горсела была одета в кожаные штаны и расшитую камнями рубашку черного цвета. Металлический, будто литой, пояс подчеркивал осиную талию. На руках браслеты и кольца, от которых за километр несет магией. В ушке кристалл связи. Волосы, украшенные металлическими бусинами, заплетены во множество косичек и небрежно перехвачены шнурком у самых плеч. Около минуты мы молчали рассматривая друг друга. Демоница даже обошла вокруг меня пару раз. «Обычная», — выдала свой вердикт. «Симпатичная, да, но здесь есть девушки намного красивее. Что в тебе особенного?» Гарсела подошла почти вплотную и, захватив мой подбородок двумя пальцами, заставила смотреть в глаза. «Надо же, какой характерный жест!» В медовой патоке искорки сверкали не так ярко, как в темных омутах Транера. Более приглушенно, что ли. Ничего, пожала плечами. Хоть от демониции исходила внутренняя сила, но ей далеко до Тершатаяна. Я не боялась и не считала нужным скрывать это. Знаешь ли ты, что прямой взгляд это вызов? Здесь не принято смотреть в глаза тем, кто выше по положению. Сказала Герсела. Наслышана. По-настоящему это опасно в общении с оборотнями. И то на их территории. Не знала, что с демонами действует это правило. Правило здесь устанавливает Транер. Пафосно сообщила девушка. И я. Гмм. И иного и не ожидала. Я хмыкнула, но взгляд так и не отвела. «Дерзишь?» «Нет, говорю, что думаю». «Послушай-ка». Герсела отпустила мой подбородок, провела пальцами по скуле и отвела назад падающий на лоб прядку. «Никому не интересно мнение подстилки. Твое дело следить за собой и удовлетворять потребности хозяина». Смысл твоего существования — исполнять прихоти Транера. Его удовольствие превыше всего». «Ну, это и ежу понятно». Сравнение с подстилкой проглотила, решив пообщаться с сестрой Тершатыяна мирно, пока. «А тебе какой от этого прок?» «Мне важно, чтобы все распоряжения брата исполнялись безупречно». На его плечах забота о целом роде, не считая ерма в виде академии. Сюда он приходит отдыхать, а значит, ничто и никто не сможет помешать этому. Что-то темнит, Герсела, забота о брате. Угу, наверняка у неё свой интерес имеется. но ну, а то, что в отсутствие Транера она здесь полновластная хозяйка, видимо, сильно тешит самолюбие. Я бы хотела получить свои вещи. Перешла к интересующему вопросу. Вся эта муть о правилах нагоняла тоску. Интересует судьба моего колечка и пары подвесок. Транер обеспечил тебя всем необходимым. И колечками, и подвесками, и поистине королевскими украшениями. Все, что напоминало о прошлой жизни, изымается. Таковы правила. Улыбнулась демоница гаденькой улыбочкой. Оно и видно, сделал Гада сердцу радость. Мои вещи мне дороги, разве пара без делушек что-то изменит? Я попыталась договориться по-хорошему, поэтому была очень любезна и мягка. «Ничем не могу помочь», — еле иным голоском ответила Герсела. Попроси у Транера, может, он снизойдет до твоей просьбы. Скажи, и хотя бы не выкинули. Последний шанс узнать что-то и не вцепиться дамочке в волосы. Не имею ни малейшего понятия. И вновь ухмылка. да красивое лицо вызывало только омерзение. С таким гадким характером демоница никогда не найдет пару. Почему-то, — отметила я, — эта змея скорее себе хвост откусит, чем сделает доброе дело. — Диас! — снизошла Герсела до моего охранника. — Ты мне нужен, проводи. — Госпожа! — полуорг почтительно склонил голову, но я заметила, как непроизвольно стиснулись его кулаки. — Огромные, надо сказать! — «Вертер Шатыйян приказал мне неотлучно быть при девушке. Я не могу нарушить приказ». «Ах, вот как!» Вспыхнула стервоза. Она хотела еще что-то сказать, но, заметив наш сайт и пристальный интерес, передумала. «Ну, если Транер приказал, то, конечно, охраняй!» «Эй, кто-нибудь!» Крикнула в открытую дверь. «На тотчас возникли двое стражников, уже не таких здоровых, как Диас, и все же очень внушительных. Проводите меня!» Тряхнув головой, отчего шнурок с волос летел на пол, а косички рассыпались по плечам, демоница покинула комнату. Гонору в ней, что в королеве. Интересно, что же на самом деле она с собой представляет? Про то, насколько избалована и эгоистичной демоницей, я наслышана. Но знакома была всего с двумя. Беритой Терболдри, моей преподавательницей, и Веледой, соседкой Нотель по комнате. Первая, хоть и была резкой, но никогда не перегибала палку. А со второй мы почти подружились. Жаль, что я не смогла продолжить отношения с Ви. Тогда пришлось бы рассказать, кто скрывался под личиной Нотель Вардис. От всех этих событий совершенно забыла, насколько проголодалась. Поужинать я не успела, а поход в золотую ветку и тесное общение с Транером основательно истощили мой организм. — Сайды, а когда тут кормят? — спросила служанку. — Понимаю, что уже поздно, но просто умираю с голоду. Подтверждение слов желудок громко заурчал. Конечно, спалошилась Сайды. На кухне всегда есть еда. Господин редко предупреждает о визитах, поэтому мы всегда наготове. Я сейчас распоряжусь. Женщина ушла, оставив меня наедине с охранником. Заметив на полу шнурок, потерянный Герселой, подняла его, покрутила в руках. Неприятная особа, взбалмошная и истеричная. Никому не обращаясь, заметила я. Такая растопчет и не заметит, Управы на нее нет или хорошего мужа. Диас едва слышно одобрительно хмыкнул, Оставаясь при этом спокойным и невозмутимым. «Располагайся!» Указала полуорку на диванчик. «Раз тебя ко мне приставили, «Нам придется много времени проводить вместе». «Нет, госпожа», — сухо ответил полуорб и не сдвинулся с места. «Почему?» «Не положено». «Кем?» «Правилами». «И что в них так и написано, нельзя сидеть на диване?» С ехицей уточнила я. «И что еще там нельзя?» «Могу ознакомиться, посмотреть, так сказать». Весь список запретов. Я здесь лицо новое, неопытное. Вдруг чего не так сделаю или скажу. Вот что входит в твои обязанности. Охранять, не пускать посторонних, сопровождать, если куда-нибудь отправитесь, и не допускать, чтобы кто-то из других девушек приближался. Перечислил Диас. И где же здесь о том, что нельзя сидеть? Воин насупился, понимая, что загнала его в тупик, но сдаваться, судя по всему, не собирался. Ответить он не успел. Распахнулись двери, и под бдительным оком сайды долговязый парнишка вкатил столик, уставленный тарелками с едой. От обилия одуряющих запахов рот мгновенно наполнился слюной. Я с нетерпением следила, как служанка сервирует стол выставляя блюда и снимая старелок крышки. «Прошу!» Почтительно поклонилась Сайде, приглашая к трапезе. Сама она встала в сторонке. «А ты что, будешь стоять тут все время, пока я ем?» «Мало мне деса, так еще и это». «Конечно!» «Еще чего не хватало. Спасибо тебе огромное за ужин!» Но есть предпочитаю без свидетелей. Но если хочешь составить мне компанию, милости прошу». Махнула рукой в сторону свободного места за столом. «Нет». Сайди замотала головой. «Не положено. Кушайте, Эстелиана. Если понадоблюсь, дерните шнурок». Служанка показала на веревку золоченой кисточкой на конце, висящей справа от кровати. «Ну, раз не хотите, заставить не могу. Можете быть свободны», – отпустила Сайде. «Я буду снаружи», – сориентировался Диас. Потому, как мой задумчивый взгляд задержался на мужчине, стоило служанке уйти. Я как раз раздумывала, что ответит охранник на предложение поужинать со мной. «Ладно, пожала плечами». Не хотите, как хотите, мне больше достанется.